Глава двадцать три. Тропик Рака, часть вторая. Петля Гистерезиса. Некоторое время, впрочем, индейцев не беспокоили. Оставлять им симпатичную землю в планы, конечно, не входило, но и средств на масштабной чистки не было, поэтому сперва решили всего лишь заставить семинолов перебраться подальше от берега, чтобы не водить во искушение испанцев и англичан. В сентябре 1823 года подписали соглашение с уже на все, как когда-то маленькая черепаха, согласно Мнемартлой, сойдясь на том, что красные будут вести себя хорошо и подчиняться. а За это власти США оплатят 100% подъемных, назначат племени 5000 баксов ежеводного пансиона, а также пришлют учителей и мастеров для обучения ремеслам. Взамен семинолы обязались участвовать в строительстве дорог и не принимать беглых, неважно черных или белых. Прошел год, второй, третий, а воз стоял на месте. семинолы уходить с обжитого побережья в болото не спешили. Американцев это злило. В Вашингтоне заговорили об окончательном решении вопроса. И, в конце концов, когда в 1828-м... Президентом избрали Эндрю Джексона, считавшего индейцев лишним звеном в природе и шуткой Господней, эти настроения стали государственной программой. Конгресс принял решение о переселении всех красных, включая пять цивилизованных племен, за Миссисипи. Во всем этом, однако, было рассказано позже, а пока что закон есть закон, семинолом сообщили, что вариантов больше нет. Стараясь избежать неприятностей, то есть затрат, даже свозили нескольких вождей в Оклахому, и хотя заслушливые, а зимой буранные места с Ашемом, привыкшим к теплу и влажности, пришли не по вкусу, 28 марта 1833 года их как-то убедили подписать акт о согласии за всех после чего кое-кто в основном подписанты лишь путь. На все про все отводилось три года, но подавляющее большинство кланов, вожде которых ничего не подписывали, как ни старался их убедить в бессмысленности упрямства федеральный агент Уайтли Томпсон, подопечным сочувствующий, признать соглашение отказались категорически, наоборот. Обсудив ситуацию, постановили сражаться и умирать там, где родились. Вот именно в это время и стало широко известным ранее мало кому говорившее имя Яси Ахало, который, вопреки красивым сказкам и фильмам, повторю, сказанным в самом начале, никаким вождем не был, абсолютно без цепи предков, даже больше того с пятнами в родословной. Сам называл себя чистокровным мускогом, да и внешность соответствовала. Однако в некоторых документах именуется Ульямом Пауэлом, и хотя любые намеки на сей счет отрицал с возмущением, есть данные, что пару раз передавал подарки в Алабаму, какому-то Фрэнку Паулу. Не числилось за ним и каких-то военных заслуг, просто потому, что в войну был подростком а между усобицами Семенул не баловались. Тем не менее, парень славился силой, отвагой, жестким нравом, умением убеждать и предельно ясной политической платформой. Белый не может меня сделать черным, но я могу выкрасить белого его собственной кровью и вычернить под солнцем и дождем. Так что считался неформальным лидером молодежи а потому имел влияние на пожилого и не слишком решительного верховного вождя Семеновов Меконопи. Так что организацию сопротивления, перейдя в 1834-м после попытки ареста на нелегальное положение, возглавил именно он. Когда год спустя стычки белых с красными стали повседневной нормой, Именно он поставил точку на сомнениях вождей, лично убив одного из них, Чарли О'Матлу, изменившего свое решение и давшего согласие на переезд. С пояснением, дескать, со всеми предателями впредь будут поступать только так. Это само по себе было поступком. Простоледин, подняв руку на вождя, навлек на себя месть всей цепи предков. И если уж его это не остановило, значит, защита духов у него была силой неимоверной. В результате авторитет Яси Ахало вырос выше облаков. В споре с ним уже не решался никто, что, по мнению большинства исследователей, и дало старт второй Семенольской. Отечественное. В общем-то, шансов у красных людей не было никаких. Но они этого не понимали, а если понимали, все равно, наверное, не остановились бы. И началось фейерверка. В ночь с 25 на 26 декабря 1835 года, попав в лесную засаду, был стерт с лица земли большой 108 солдат отряд майора Фрэнка Дейда, отряженный властями для организации выселения непослушных. Причем, опаслив вождя Меконопии, идти в бой буквально заставили собственные войны. Через день, 28 декабря, лично Яси Ахала захватил агентство по делам семинулов и перебил всех, включая агента Томпсона, которому, в общем, относился неплохо. «Я стрелял не в него, а в большого белого вождя», — пояснил он позже. А далее пошло. Летучие отряды всего за пару недель разорили пару поселков и даже небольшой береговый форт, и в Вашингтоне поняли, что реагировать следует быстро. На полуострове была сконцентрирована целая армия, девять тысяч солдат, во главе с генералом Томасом Джессупом, считавшимся толковым воякой. Генерал свою репутацию подтвердил. Всего за пару месяцев разгромив несколько вражеских батальонов, вслед за чем многие вожди, включая Меконопи, сдались и попросили помочь поскорее уехать на запад, подальше от страшного Яси-Ахалу. Но решительного успеха все же не было. Напротив, 2 июня 200 воинов атаковали транзитный пункт у форта Брук и освободили 700 арестованных в общем кто его знает какие бы еще сюрпризы случились но генерал джизуп не желая сложностей пригласил красных лидеров обсудить ситуацию а когда они явились просто приказал арестовать мятежников и вывести из флориды впрочем всем скоро удалось бежать с этапа кроме яси ахало которую везли до южной каролины в цепях а там посадили в карцер Бежать оттуда никакой возможности не было, где он вскоре, в январе 1838 года, и умер. А уж от болезни или наложил на себя руки, узнав о разгроме главных сил семинолов у озера Окичоби об этом разные источники и говорят по-разному. Всю дальнейшую историю, длинную вереницу поражений, капитуляций, захватов, плен, пришедших на переговоры под честное слово и новых стычек, и новых капитуляций, и смерти лидеров, и появления новых. Нет никакой нужды пересказывать детально. Пусть этим занимаются историки Флориды, которые, впрочем, именно этим и занимаются. Вот только факт есть факт. Что бы ни творилось, Семенул не только не собирались сдаваться, но и перестали идти на какие-либо переговоры. Томаса Джезупа отозвали, как не справившегося. Командование принял Захарий Тейлор, будущий победитель Мексики и президент США. Но ему не слишком везло, разве лишь созданная им цепь укреплений слегка безопасила цивилизованные районы, а тем временем расходы на усмирение небольшого и, по сути, не слишком мешающую племени выросли до вовсе неподъемных сумм. И 19 мая 1839 года генерал Александр Маккомб, личный представитель президента, после месяца переговоров по честному сообщил, что примерные условия мира согласованы. Но ошибся. То есть кто-то из вождей, жалея своих людей да и себя, выходил из болот брал подъемные и направлялся на запад, но не все. Сформировался круг непримиримых — Сэм Джонс, Чипко, Вост, Билли, Кривоногий. И они сдаваться соглашались лишь при том условии, что их переведут жить куда угодно, но во Флориде. А на это Вашингтон, сами понимаете, пойти не мог даже не из-за опасений иномых мятежей, но по принципиальным соображениям. И война продолжалась. семинол уже не вступали в открытые бои, они прятались и атаковали, прятались и атаковали, не нанося даже особых потерь, но коммуникации на полуострове были перерезаны, а генералу Тейлору при всем авторитете, военном таланте и специально завезенных собаках-людоедах, натасканных на работу в болотах, Удавалось разве лишь держать линию блокпостов? Кончилось все. Естественно, очередной сменой кадров. Командование театра военной действия перешло генералу Уокеру кейто Армистеду, а вторую войны на воде. Но опять-таки, кое-чего добившись, лотилия каное с выписанной морской пехотой ежедневно бороздила плавни, ловя малейший шорох. Задачу в целом решить не смог, даже применив массированное уничтожение посевов и даже пустив в ход деньги, 55 тысяч долларов, выделенных Конгрессом специально на подарки дальновидным лидерам, в итоге дошло до того, что генералы стали хором отказываться от назначения, вредящего послужным спискам, а в мае 1841 года Армитеда сменил полковник Уильям Дженкинсворд, имеющий минимальный бюджет на все про все. Усмирить индейцев не получалось даже после принятия акта оборуженной оккупации, разрешившего передачу участков флоридской земли кому угодно, кто готов их обрабатывать и не боится индейцев. Обрабатывать благодатную землю готовы были многие, но семенолов боялись уже все. А между тем все это, в бездну рухнули почти сорок зеленых лимонов, надоелой Конгрессу. И обществу, которое вдруг вспомнив, что семенолог как ни крути культурный, требовало умеренных уступков. Ну и, в конце концов, поладили. Всем, кто готов был умереть, но во Флориде приложили неформальную резервацию на юге запада полуострова, оформив ее как временный протекторат. Это было лучше, чем ничего. Вожди болотных теней посовещались, и 14 августа 1842 года полковник Уорд объявил о прекращении войны. Вечная история На том бы и сказки конец. Штаты получили Флориду, вскоре тоже ставшую штатом. Поселенцы — спокойную жизнь. А семенолы, общим числом, всего-то под три с половиной сотни самых упрямных душ во главе с билым кривоногим, возможность копаться в плохонькой, гиблой, топкой, зато своей земле. Да еще сидело где-то в лесах, в ней резервации, два десятка семейств аутсайдеров, людей-вождя Чипка, не желавшего ни говорить с белыми, ни воевать не вообще иметь каких-то дел. Да, и люди били тоже старались держаться от переселенцев подальше. И правительство это оценило накануне войны с Мексикой во избежание ненужных осложнений президент Полк даже создал вокруг индейских территорий буферную зону в 20 миль, изгнав оттуда самовольно поселившихся фермеров. Но остановить переселенцев реальной возможности не было. Начинать с нуля в болотах мало кто умел. А земли семенолов, уже возделанные, казались лакомой добычей, к тому же еще и беззащитной. По крайней мере, так казалось. Насчет того же, что власти Флориды прикроют своих избирателей от федерального недовольствия, вообще не было никаких сомнений. чего Из сталкиваясь с именолами торговых постах, в общем, и не скрывали. А те очень внимательно слушали и пересказывали в поселках. Неудивительно, что в итоге начались проблемы. Удивительно, что начались они только летом 1849 года, аж через семь лет после Вечного Мира. Естественно, первыми не выдержали аутсайдеры и не выдержали так убедительно что самозахватчики бросились в паническое бегство а поскольку достаться могло всем били кривоогги вождь официальных семинолов выдавил из чикта выдачи властям нескольких виновников нападения на фермы но было уже поздно информация о нарушении индейцами условий ушла в вашингтон там из мухи раздули слона И Кривоногий получил сообщение, что Большой Белый Вождь, безмерно огорченный, решил непременно выселить неоправдавших доверия семенов на запад, причем всех без разбора. А дальше все пошло по накатанной колее. Делом занялся генерал Лютер Блейк, один из немногих знавших, понимавших и уважавших красный народ. Кто-то из мелких вождей, польстившись на щедрую послу, решил не будить лихо и вышел из болот. Но большинство и слышать об этом не желало. Даже тогда, когда федеральные власти, решив не скупиться, выделили за согласие каждому мужчине по 800 долларов и 450 долларов на женщину или ребенка, сумму, за которую любой белый фермер... Мгновенно переселился бы куда угодно, и более того, не помогли непоказательные турне семенольских вождей в Новой Англию, где с ними общался сам президент, ни подарки, ни даже медали за будущие заслуги. Подписи-то вожди поставили, но, вернувшись домой и посмотрев глаза воинам, тут же от них отказались. а в 1853 ко всему еще погиб неведомо от чего выстрела генерал блейк и власти флориды решив поставить вашингтон перед фактом начали готовить удар против чего в столице ровным счетам ничего не имели при условии что все будет решено за счет бюджета штата однако как оказалось местная милиция мало на что способна За два с лишним года охоты на аутсайдеров ею были обезврежены один воин, три женщины, два малых детяти и 140 свиней. Зато индейцы начали мстить, и стало ясно, что без армии никак. В конце 1854 года глава военного ведомства США отдал войскам приказ подключиться к АТО. Военное положение, понятно, никто не объявлял, но всем было ясно, что начинается Третья Семенольская. У Шельсии ниоткуда. О последнем Большом Совете Семенолов, состоявшемся осенью 1855 года, известно очень много, и от свидетелей, и от участников. признав право вождей, решивших сдаться. Четверо решивших, позже теперь поумираем, били Кривоногий, Чипко, Измавти и Осен, тастенаги укрыв семьи в сердце болот, начали собирать воинов. А 7 декабря, перед первым прочесыванием резервации, солдаты обнаружили, что поселки пусты не было даже собак зато двадцатого декабря у очередной пустой хижины семменоллы появились в полной боевой раскраске погибло несколько военных остальные бежали и дейцам достались трофеи ружьи и лошади новость потрясла штат малодушные кинулись бега кто похраблее Записываться в ополчение, выросшее до четырехсот стволов. Несмотря на это, весь февраль столкновения приносили белым только огорчение, потери и, как следствие, панику. Власти штата умоляли о помощи соседей Вашингтон. Те не отказывали. К первому марта против многих сотен дикарей, а тысячах, опасаясь насмешек, не писала даже желтая пресса, Хотя все знали, что семенолов мужского пола, в общем, не больше сотни, сосредоточились более 800 регулярных штыков и почти 500 ополченцев. Такой ситуации красные могли только убивать и достойно умирать, надеясь, что родные топи помогут продержаться подольше. И они умирали достойно, меняя жизнь на много чужих жизней. Скажем, в июне... В трехдневном сражении Блесфорта Мид, единственном настоящем бою за всю войну, погибли вождь Олсен, Тастенаги и еще один воин, но белых от три десятка. Красные же ушли в болото, так и не узнав, что полностью уничтожены. И так раз за разом, хотя таких больших потерь больше не случалось. В конце концов, федералы взяли руководство операции в свои руки. Командование принял бригады-генерал Уильям Харни, имеющий опыт войны в болотах. И по его приказу через весь полуостров протянулась линия блокпостов, рассекающих территорию резервации на малые секторы, напичканные патрулями. И это не сразу, но помогло. В ноябре 1857 года в руках белых Были уже почти все женщины и дети из клана Билли Кривоногого. Уничтожены практически все сухие участки с возделанными полями. И в то же время власти объявили всем, кто сложит оружие, амнистию и огромные. Шестьсот баксов мужчине, сто женщины, премии за согласие покинул Флориду. Звать мужей и отцов к болотам выгнали жен и дочерей. И 15 марта 1858 года, потеряв все базы и вняв плачу детей, били Кривоногий, выйди из стопей, сдал оружие полковнику Лумису, который, еще некоторое время попытавшись выловить отряды, теперь после капитуляции вождя резервации их уже называли бандами, Сэма Джонсона и чипко Но, не преуспев, 8 мая объявил, что война окончена. Индейцев во Флориде больше нет. То есть они, конечно, были, их время от времени отлавливали и высылали. Но на официальном уровне было решено считать, что вопрос закрыт. Правда, во время гражданской войны вспомнили... Решили, что опытные следопыты, знатоки болот будут кстати, и бросились искать. Но последний вождь, бандит Сэм Джонс, не пожелал даже встречаться, сделав вид, что его и в самом деле нет. И поскольку Семенулов год за годом никто не видел, власти Флориды в 1868-м решили проявить широту души. за Семенолами, если таковые в штате есть, по одному месту в верхней и нижней палате ассамблеи. Раритетов, желающих объявиться ради похода в политику, однако не оказалось. Поэтому вскоре семенольскую квоту упразднили, постановив, что они в самом деле кончились. Но тем не менее в 1888 году, когда прошел слух о какой то польбе в болотах истерику на тему четверт семьнольской и краснокожих который вот вот выезжут весь штат не стихала до тех пор пока армейские подразделения не прочесали болота вдоль и поперек официально сообщив по возвращении что индейцев нет как явления и вот тогда то в ближайших к лесам поселениях Начали появляться семенолы, которые население к тому времени, уже читавшие Майнрида и тужившие, что как-то оно нехорошо вышло, встретило очень приветливо, и даже власти тоже. Красных никто ничем не обижал, и выделили денег, а в 1924-м 275 семенолов, отцы и деды которых не покинули Флориду, Получили американские паспорта. Сегодня их потомки по праву гордятся тем, что они единственный народ, оставшийся на своей земле, не подписав со штатами ни одного договора, то есть победители.